Глава шестая. Я думала, что мы пойдём в центр, но Егор свернул в тупик, чем изрядно озадачил меня и напугал Фому. Говорят, это самые длинные перегоны из всех, около полукилометра. Здесь оставляют составы на ночь. Вот только это всё равно тупик. Оттуда никуда не выйти, только назад на платформу. И зная это, Егор всё равно повёл нас туда. Добить решила Никогда не возникало мысли узнать, как высоко находится станция, но пришлось. Пришлось прыгать к рельсам, переступать через технические растяжки и уходить в темноту, где еле-еле тлели лампы. Шли мы долго, куда дольше положенного полукилометра, а тоннель не заканчивался. Меня мутило, за спиной ворчал Фома, Егор шёл впереди, чиканя шаг. За спиной остался Юра. Последнее, что я видела, как он отцепляется от льва и заваливается на спину. Где-то дальше в начале улицы маячило то жуткое существо, а потом была только тёмная станция, побитая взрывом, разъявленная пасть тоннеля и тычки Егора, чтобы мы бежали быстрее. Как на ладони, ни фонарь зажечь, ни костёр заполить. Ругался Фома. И что мы сюда полезли? Они сейчас за нами пойдут и быстро нагонят. Глаза уже привыкли к темноте, и света хватило, чтобы я увидела, с каким лицом он оборачивается, не обращая внимания на наставления Егора. Ему одновременно и очень хотелось увидеть Юру, и было страшно обнаружить существо, которое играло нами. Мотало по району. Куда она захочет, туда мы и идём. Сколько ему надо, столько и сидим в доме. Надо ему, чтобы мы дошли до метро, и мы радостно, как бараны, пошли, абсолютно уверенные, что это наше решение. Что вообще было нашим решением за всё это время? Егор не любил метро. Если можно было доехать по верху на автобусах, он именно так и делал. Он знал все пересечения нужных ему маршрутов, примерное время прибытия каждого автобуса, сколько времени в пробках он может простоять и где есть выделенная полоса, по которой автобус доедет очень быстро до нужного места. Иными словами, Егор делал всё, чтобы минимизировать метро в своей жизни. Если была возможность ехать на такси, он тратил деньги. Если друзья могли подкинуть, он радостно соглашался трястись в старой машине. Возможно, молодой человек сам себе это придумал, но в метро ему становилось плохо. Ощущалось давление земли и бетона, замкнутое пространство и невозможность сбежать, если что-то случится. Вот это если что-то Всегда было решающим аргументом не ехать на метро. Тебе лечиться надо, смеялись над Егором друзья, но тем не менее подвозили куда надо. Егор ничем не мог объяснить своего страха подземки. Разве что он на интуитивном уровне понимал а among людей и составов в тоннелях скрывается что-то ещё, что пришло сюда почти сразу, как только запустили строительство, что присасывается к людям, обвивая их своим синим языком. Метро идеальное место для жизни лиха. Сотни тысяч людей проходят тут ежедневно, можно вообще никогда не выбраться на поверхность и постоянно получать новые души. Шведский стол для самой гнилой сущности. В метро Егору пришлось всё-таки спуститься. Снег валил с такой силой, что дороги встали. Под землёй была давка, а на открытых участках составы периодически тормозили, чтобы работники метрополитена успевали очистить пути от заносов. Возвращался Егор очень поздно, практически на последнем поезде. После тяжёлого и изматывающего дня очень хотелось спать, и он в итоге отрубился. В вагоне больше никого не было, никто не пришёл на конечный, чтобы его разбудить. Поезд просто погасил свет и поехал в отстойник. Утром выехал уже без Егора. Я очень надеюсь, что он умер быстро, нервно проговорил Фома, в очередной раз оборачиваясь. Егор посмотрел на него и покачал головой. Хотя бы недолго мучился. Опять отрицательный ответ. Фома закричал и стукнул в стену кулаком. Что за срань вообще происходит? Откуда ты это знаешь? Если ты не заметил, эта тварь доползла до метро, а после двинулась к Юрию. Егор остановился возле проржавевшей металлической двери. Выводы делай сам. Дверь никак не поддавалась, только ручка прокручивалась от каждого толчка. Ты уверен, что нам вообще туда? Фома не стал развивать тему с Юрой. Прямо стена. Сухато извёлся Егор. То есть ты нас в тупик завёл? А Маша шгнул чуть дальше двери и наткнулся на кирпичную кладку. Дорога была замурована, и судя по всему, недавно. Обойдём, коротко ответил Егор. Он крепко схватился за ручку, ужжал её в дверь. Иду туда, куда не звали. Ручка опустилась. Дверь плавно поехала в сторону, а за дверью был лес. Поляна и кострище. И я снова почувствовала в словах приказ, чужую волю, которую не оспаришь, не нарушишь. Что это за колдовство? Если бы я была Фомой, я бы умерла от стыда, наверное. Только идиот мог не догадаться, что Егор специально показывает, кто он. Он знает, что случилось с Юрой, открыл дверь туда, куда она и станеля никак не могла открыться, но Фома упрямо этого не видел. Меня такому не учили, продолжал гнуть своё Фома. Ты бы и не научился. Егор даже не пытался быть этичным. А ты не хами. Ама завёлся и перехватил топор, но договорить не успел. Из тоннеля послышался противный свистящий звук. Фома первый вылетел на поляну, мы юркнули следом. Дверь захлопнулась с громким лязгом и пропала. А теперь поговорим. Егор быстро подошёл к Фаме, перехватил топор и громко произнёс: "Тебе так хочется спать, что ложишься и засыпаешь прямо сейчас". И снова чужая непреклонная воля. Фама растерянно моргнул, кивнул и принялся устраиваться возле кострища на самом длинном бревне, оставив два коротких обрубка без внимания. Егор задумчиво смотрел, как тот укладывает топор под голову, натягивает сверху капюшон, скребет спину, кряхтит, а затем затихает. «Дайте огня!» В кострище затлели угли, а потом разгорелся жаркий костер. Я стояла и смотрела на это все, а в голове мартышка била в тарелки. Егор колдует. «Нет, не так. Егор!» колдует. Нам надо поговорить. Он повернулся ко мне. Но какие слова были после, я уже не слышала. Мои ноги сами сорвались с места, и я ломанулась сквозь деревья прочь, подальше от убийцы, от колдовства, от костра и человека с топором. Хватит с меня, хватит. Я хочу домой, я хочу проснуться. Мне плохо, и меня буквально тошнит от страха. Я надеялась, что Егор не побежит за мной. Москвось собственное сбитое дыхание, я слышала чужие шаги. Убийца пытался меня догнать. Я так никогда не бежала: ни марафон в школе, ни догоняя уходящий поезд, ни даже на собеседование в вуз. Но этого всё равно было недостаточно. Ноги у Егора были длиннее моих. Он ловко подрезал меня, подставил подножку, и я полетела на землю, обдирая руки о ветки. Сам он тоже не удержался, рухнул рядом и вцепился мне в плечо. Я заорала. Прекрати. Ну прекрати же, нам надо поговорить. От внезапной гонки с силой все ушли. Адреналин всё ещё бил в висках, но ему на смену уже приходило отупение. Я даже не могла нормально сопротивляться, хотя очень хотелось его легнуть в отмеску за мои ободранные ладони. Егор навес сверху и серьёзно посмотрел на меня. Давай сразу проясним два момента. Он тоже тяжело дышал, каждую фразу выдавал после длинной паузы. Во-первых, я не собираюсь тебя убивать. Во-вторых, я сделаю всё, чтобы ты отсюда выбралась и помогла всем нам. Смысл сказанного доходил до меня медленно. Сначала я восстановила дыхание и сфокусировалась на серых глазах Егора, глубоко вдохнула и выдохнула. Ты мне руку подавил. Поднялся он очень шустро, подхватил меня и поставил на ноги. Даже попытался отряхнуть от грязи, впрочем, безуспешно. Попал по ушибленному боку, от чего я поморщилась. "Егор", начала я. "Меня зовут не Егор". Он сказал это явно грубее, чем рассчитывал, потому что следующую фразу произнёс совсем тихо. "Я знат. Дед меня назвал знатом". А Егор Егором я назвался сам. Здесь. Согласись, странно представляться именем, созвучным с названием колдунов, попавших недавно в опалу. Наверное. Надо вернуться к Острову. Егор или Знат. Эту информацию я ещё не переварила. Огляделся. Лес нас не трогает, но это пока. Кто знает, какие сюрпризы хранит это далеко не ладное место. Оказывается, я успела убежать достаточно далеко. К костру мы возвращались в вечность. Фома всё ещё спал. Я испугалась, не угорел ли он. Но громкий храп уведомил, что всё хорошо с этим пухлым человеком и будет хорошо и дальше. Егор, то есть знат, сел возле костра и приглашающе похлопал рядом. Я села, уставилась в костёр. Глазам сразу стало больно после полумрака леса. подняла голову. С неба медленно падали в костёр пушистые снежинки, не долетали, таяли сильно раньше. И как так получилось, что ты стал палачом? Я смотрела в небо, чувствуя, как рядом напрягся знад. Ты знаешь, что за существо идёт за нами? Вместо ответа спросил он. Я покачала головой, догадывалась, но не была уверена, что тут такое живёт. Хотя после домовых, злыдней и кучей тонической фауны я могла ни в чём не сомневаться. Все говорят про центральную власть, но никто не знает, как она выглядит. Знад взял длинную палку и положил её в огонь. Ты хочешь сказать, что существо, которое идёт за нами, это самая власть? Знад кивнул. И это оно придумало всех уничтожить? Не совсем. То есть это была твоя идея? Будь бревно подлиннее, я бы отсела, но отсаживаться было некуда. Нет, мне подсказали. Кто? Знать молчал. Я клещами из тебя буду всё вытаскивать. Я разозлилась и тут же испугалась своего вопроса. Знать продолжал молчать. Я достала из кармана блокнотик, карандаш не нашла, видимо, где-то вылетел. Взяла уголёк рядом и стала рисовать, просто чтобы забить эфир. «Мне нельзя, нельзя тебе говорить, как есть. Ты должна сама догадаться», — резко сказал знат. «Тебе просто надо принять тот факт, что ты уже знаешь, что происходит. Но подсознательно. До сознания оно еще не дошло. Рамки яви мешают». Он постучал пальцем мне по лбу. Я еле сдержалась, чтобы не ударить его. Нахмурилась, засунула руки в карманы и отодвинулась. Забыла, что бревно короткое и рухнуло на землю. «Мне нельзя, нельзя тебе говорить, как есть. Знат засмеялся, взял меня за капюшон и, как щенка, посадил на место. Я нахмурилась, скрючилась, чтобы стать как можно меньше, и снова засунула руки в карманы, нащупала подарок. То, что было камушком, теперь вроде веточка, а вроде пляшущий человечек, кто как увидит. Что это? Я достала руку из кармана и протянула знату. Ключ. От чего? От этого места. Я же говорил, что делаю всё, чтобы это смогла уйти. Это тебе поможет. Фамана против нас вскропнул и поднял голову. Милойтесь, спросил он и сально улыбнулся, за что получил от нас двух мурых взгляда. Пора двигаться, Знат поднялся. Та тварь скоро догадается, куда мы сбежали и пойдёт следом. А это ладный лес, что ли? Фама поднялся, почесывая бок, и осмотрелся. Ты куда нас завёл, колдун? Знат промолчал. А я не знала, что такое ладный лес, поэтому просто пожала плечами. У меня было ощущение, что Фома проснулся слишком рано. Мне явно что-то не успели рассказать, но надо было идти дальше, опять куда-то идти. Какой-то день сурка, в котором перемещаешься из одной точки в другую. Циррда мыслей вернула меня к Юрию. Я попыталась понять, что именно чувствую по поводу его смерти. С одной стороны, мне его жалко. Но так, как бывает, жалко бомжа или старушку, на ролик с которыми натыкаешься в интернете. Никогда не знал, а тут немного рассказали историю, и уже сочувствуешь. Причём уже через пять минут забываешь, что это была за история. Успел переключиться на следующий ролик. «Жалко Юрца», — подал голос Фома. «Надо же, не только я прокручивала в голове чужую смерть. И хоть мы нифига не знакомы, а всё равно жалко». Такого к концу никому не пожелаешь. Мы молча согласились. Костёр остался далеко за спиной, и, кажется, потух стоило нам уйти с поляны. Знат вывел нас на тропу. Сначала снег был глубоким, я проваливалась в белое покрывало по колено, потом по щиколотку, а потом и не заметила, что спокойно иду по твёрдой поверхности. С каждым шагом снег становился серее, пока не ушёл полностью в чёрный. Вместо деревьев вокруг снова были своды тоннеля и еле светящиеся лампочки. Хм, как-то я пропустил тот момент, когда мы снова спустились в метро. Азадачен на почесал затылок Фома. Взнад посмотрел на меня. Такой переход бывает во сне, когда локации меняются одна за другой, но ты не видишь, в какой момент это изменение происходит. Ещё более толстого намёка сложно было придумать. Поляна была частью тоннеля. Это получается частью сна. Значит, этот мир с колдовством и странными существами мне снится. Я так обрадовалась этому факту. Я просто ещё не просыпалась. Сейчас ночь закончится, прозвонит будильник или если я сплю в метро, меня на станции растолкает дежурный. Эрис остановилась, ама даже не успел затормозить и влетел мне в спину. Свою мать я на предупреждать же надо. Я посмотрела на зната. Сумраке его лицо немного светилось. «Я же сплю». Это был не вопрос. Сейчас я чётко поняла, что сплю. Знад молчал. Я не могла понять, о чём он думает, но это было уже без надобности. Ведь я сплю. Это сон. И красивый парень с серыми глазами мне снится. Очень яркий сон. Ладно, это сон. Для тебя сон. Не ружь мою уверенность. Севшим голосом сказала я: "Не буду. Может, хватит ворковать?" Помане довольно переминался с ноги на ногу. "За нами вроде какая-то тварь шла, а мы тут тормозим". Он пошёл вперёд по тоннелю, периодически ворча в никуда. "Куда вообще это выходит? Думаете, по этому тоннелю мог сбежать убийца?" Знат закатил глаза. "Давай проясним ещё один момент, а то ты никогда не догадаешься. Может, не сейчас?" Осторожно сказала я. Потом не будет времени. Чего? Вы о чём? Фома вернулся к нам. В полумраке тоннеля я почти не видела его провалившихся от усталости глаз, зато очень ярко блестело лезвие топора дурацкого, невообразимо пугающего топора. Как думаешь, что случилось с городом? Ну, официально, неофициально. А как ты думаешь? Слушай, Егор, что ты от меня хочешь? Я уже говорил, что думаю, и зачем я здесь. Меня зовут Знат. Ага, ещё скажи, что ты всех убил. Ну, не всех. Фома хотел пошутить, но осёкся. Поперхнулся воздухом и согнулся от кашля. Выпрямился. На тёмных глазах блестели слёзы. С таким не шутят, колдун. Похоже, что я шучу. Фома молчал. Я почувствовала, как воздух в тоннеле стал свежее, лицо коснулся лёгкий ветер. Выход близко. Разрядить обстановку не получилось. Эти двое стояли и буравили друг друга глазами. Фома молчал, собирая картинку в голове, Знат ждал. Меньше всего хотелось увидеть, как Фома наконец соображает, что к чему, а потом топор оказывается в голове Зната. Я больше не сомневалась, что Фома может убить. Уже видела, как он это делал. «Давайте выйдем отсюда», — жалобно попросила я. Оба разом повернули головы ко мне и синхронно кивнули. «Пока идём, рассказывай, что случилось с городом, у тырок», — грубо заявил Фома, потряхивая топором. Пришло лихо. «Да то, что беда пришла, это мы в курсе». «Ты не понял», — перебил знат. «Не какая-то эфемерная беда». а лиха — сама суть беды. «Таких тварей не существует», — голос Фомы разом сел. «Это всё сказки, как великий дуб, избы, открывающие пути в другие миры и прочая фантастика». «Ты только что спал в ладном лесу, он тоже сказка?» «Я не понимаю, не понимаю!» Фома обхватил голову руками, уронив топор. «Я не понимаю!» Лес весь вьякнула, каменный пол, стены отразили звук, и всё стихло. Но потом нам в спину прилетел свистящий шёпот. То самое лихо зашло в тоннель. "Яна, выводи нас", сказал Знат. Я знала, что мы там увидим. В конце тоннеля не было никакого снега февраля, капризной зимы, которая, как дальние родственники, приезжает на пару дней, выпивает все соки и уезжает далеко за полночь. В конце доли было огромное золотое поле. От поля пахло пылью, солнцем и дождём. И это поле ждало Знатта. Я быстро пошла туда, откуда дул ветер. Задела ногой упавший топор, вздрогнула. Знатта щили шалевшего Фаму. Тоже мне, великий мститель. Невозможно было удержаться от ехидного комментария, особенно когда на пятки наступало лихо. Фома злопых тел, мигали лампочки, по ногам пробегали какие-то мелкие существа, природу которых я в темноте не могла разглядеть. А потом лампочки разом погасли, и нас ослепило поле. Знат принадлежал полю. Все его детство прошло среди золотых ростков пшеницы. Все сказки, которые ему читал дед, гуляли вокруг полевых жителей. Поле кормило, поле укрывало, поле пугало. Дед запрещал ходить в поле ночью. Говорил, что ночное поле так же опасно, как ночной лес. Но категоричные запреты без объяснения причин действуют всегда ровно наоборот. Наверное, дед всё-таки хотел, чтобы Знат познакомился с полем и его обитателями, подружился с ними и узнал правила со всякими разными Главное соблюдать правила, которые едины для явного и ладного миров. Мальчик приехал осенью, последний раз в этом сезоне. Дальше был выпускной класс, подготовка к экзаменам, не до деревни с её просторами. "Ты только бабке не говори, что на архитектора идёшь", смеялся дед. "Она не поймёт, будет тебе говорить, что профессии невостребованные и надо быть тебе юристом". Знат улыбался и кивал. Он проснулся посреди ночи от странного чувства, что его ждут. Быстро оделся, взял фонарик и вышел из дома. Участок деда с бабкой был на самом краю деревни, рядом проходила промятая тракторами и комбайнами дорога, словно граница, пересекая которую попадаешь в страну пшеницы и кукурузы. Культуры менялись на поле каждый год. Кто-то говорил, что чтобы земля не ворождалась, надо давать ей отдыхать. Иногда вообще не засеивали, давали старым семенам зайти и полечь, образовав культурный слой. Этот год был тот самый, когда сырняки и культурные побеги переплелись между собой за лето и росли буйным разноцветным ковром. Посреди поля стоял высокий чёрный силуэт и ждал. Знать пересёк дорогу и зашёл на территорию навех. Его сразу поприветствовали, схватив за щиколотку кусну в ботинок. Ехихи к ним скрылись в зарослях рипейника. За это лето поле выпустило из себя всю дикую растительность, которая только могла скопиться. В городе никто не знает этих секретов, некогда останавливаться и смотреть, проще пробежать мимо, даже не догадавшись, что сзади симинит куриными лапками кикимера. Поле не хотело отпускать знато, словно чувствовало что мальчик настолько погрузится в учебу, что уже не будет времени на деревню. А потом захватит взрослая жизнь, вытесняя из памяти все, что когда-то знал маленький знат. А потом Поля очень хотела предупредить, что может случиться потом, но лишь посоветовала всегда помнить, где его корни. И в самый последний момент идти к Полю. Там, где все остальные отвернутся, поле примет и защитит. Знат это хорошо запомнил. Благодаря полю он научился не удивляться. Когда глаза более-менее привыкли к свету, я посмотрела на своих спутников. У зната по щеке медленно стекала слезинка. Я сначала решила, что это от слепящего света, но это оказалось совсем не так. он смотрел на поле, будто это было его самое родное и важное место. А моя испуганная Азиралсе заглядывала обратно в тоннель и явно не находил себе места. Знат вышел в поле, провёл руками по колосиям, уже успел насажать на пальто репейник, улыбнувшись, размял в пальцах колючий помпончик. Ну что? Он посмотрел на Фаму. Теперь ты можешь меня убить. С этими словами он раскинул руки. Фома непонимающе посмотрел на Знат. Топор в его руке явно стал очень тяжёлым и никчёмным. "Ну же", подначивал Знат. "Сделай это. Ты ведь так хотел убить палача". "Ты не палач", замотал головой Фома. "Я же тебе признался. Ты хотел найти убийцу своих родных, ты нашёл. Теперь отступаешь?" Фома молчал. "Я всё-таки вообще не разбираюсь в людях". Так себе специалист по человеческой психологии. Фома не сможет. Эйстонелли отвратительно запахло гнилью. Я почувствовала, как со спины приближается лихо. Язык свернуло в свой огромный рот и быстро-быстро перебирает длиннющими руками. Иногда цепляется за редкие шпалы ступнями-лыжами, но продолжает двигаться к нам. Лихо было в ярости, это чувствовали все. Лихо обманули. Обвели вокруг пальца. Обещали пир. Лихо нужен был знат. Оно делало все, чтобы мальчик никогда не вернулся в поле, но кривую логику чудовища обошли. Я достала из кармана свой ключ и повесила на грудь. С ним было спокойнее. «Убей меня!» От этого крика Фома вздрогнул и уронил топор. За спиной за свистело, запахло падалью, плесенью, гниющим мясом, и я почувствовала, как подступает горло содержимое желудка, пусть там давно уже было пусто. Лиха вылетела в поле, вещая и размахивая языком, обожглося колосие, сбило с ног фаму, пролетела мимо меня и бросилась на зната. Тот успел нырнуть в самую гущу растительности и спрятаться. Длинные руки схватили только воздух. Лиха заозиралась, стала вертеть головой, увидела Фому и противно зашипела. Бросилась на него, повалила на землю. Трус, не способен даже такую малость сделать. Лиха вдавливала Фому в землю всё глубже, тот синел. И она нашла среди зарослей топор и метнула его в спину Лиха. Вополь оглушил, в ушах зазвенело. Попор торчал между выпирающими лопатками, а из-под лезвия топорища лилась чёрная жижа. Жижа капала на фаму и обжигала, а Лиха продолжала вопить. "Оно тебя не видит", прозвучал рядом голос Зната. Я обернулась. Знац сидел среди колосиев и улыбался. "Зачем тебе умирать? Может, не надо?" с надеждой спросила я. "Я не понимаю. Надо". Я больше не принесу. Он пожал плечами. Теперь нести тебе. Что нести? Ты мне ничего не давал. Ключ нести? Не знала, что Знат умеет хитро улыбаться. Он постоянно улыбался, но то были дежурные улыбки без эмоций. А от этой улыбки мне стало очень тоскливо. Почему ты должен умереть? Может, если мой мир, нормальный мир жив, то и у Зната есть шанс. Потому что я там уже давно умер. Лицо Зната стало отрешённым. Мне домой уже не вернуться, а здесь я больше находиться не могу. Ты поймёшь, почему, ты всё узнаешь. Тебе подскажут, как подсказывали мне. Придёт, горит свет, и всё расскажет. «Кто? Что он расскажет?» Топор прилетел внезапно, вонзился знатно в грудь, пробив солнечное сплетение и почти по самый обух утонув в теле. Молодой человек спокойно перевёл глаза на рану, посмотрел, как льётся алая кровь по свитеру, и так же медленно и спокойно опустился на спину в густые золотые колосся. Я закричала, обернулась посмотреть, откуда прилетело оружие. Фама стоял возле тоннеля в странной позе. Кожа его была синяя, как язык лиха. Самого лиха нигде не было видно. Я склонилась над знатом. "Тебе не надо умирать", прошептала я, глядя в открытые, но уже пустые глаза последнего знающего. "Ты обещал, что я отсюда выберусь. Ты сказал мне, надо что-то нести. Ты не ответил на кучу моих вопросов". Достаточно было одного удара, одного, а не десятка, который я нарисовала. Десяток резаных ран я чувствовала на своей душе. Я осторожно коснулась сначала лба Зната, потом его глаз, поцеловала кончики пальцев и коснулась губ. Поля стала обвивать тело. Сначала вытолкнула ненужный кусок металла, затянув рану нежными побегами, запуталась в волосах, забралась под пальто. И оплакала и смотрела, как земля забирает Зната. Если бы я рисовала мультики, то это был бы этюд, в котором тело возвращается домой. Не тело, душа. Его тело давно погибло в метро, в самом длинном отстойнике, где поселилось лихо. Я не забывала картину. Её у меня просто забрали. Просунули свою длинную лапу между дверями и утащили. Поставили здесь, чтобы насмехаться над всеми. В голове стало очень пусто. И на меня обрушилось всё, что знал ЗНАД. Вся его сила, которая не могла больше жить в погибшем теле. Чужие голоса, обрывки эмоций. Вера, что можно всё исправить, потому что тут свои законы. И это, чёрт возьми, не сон. ЗНАД из этой ловушки уже не вернётся домой. А я... я ещё жива. Я ещё могу выехать обратно из отстойника. Осталось только понять, как. Фаматряс всего возле тоннеля, из него вылезала лиха. Сепер, я тебя вижу. Только как оно произносило слова, вызывало отвращение. Ему мешал длинный язык, фразы ломались о невообразимо большую челюсть. Сепер, не скроешься. Фама опустился на колени, пошатываясь, смотрел на поле невидящим взглядом, а потом резко подорвался. Люба! Я прислушивалась. С другого конца поля звал женский голос. Аука пришёл забрать причитающееся себе. Фома бежал, спотыкаясь и прихрамывая туда, где ничего не было, а потом с криком провалился куда-то за холм. Замолчал. Место, где лежал знат, теперь буйно цвело. "Твоя очередь", прошептала Лиха. Оно двигалось ко мне. Поля обвила ноги, убежать не получалось. Голоса в голове кричали наперебой, создавая хаос. Уноси нас, уноси нас, проснись там, проснись там, просыпайся, просыпайся, просыпайся. Уноси с собой то, что тебе передали, здесь оно больше не нужно. Глаза закрывались. Поля гасла. Снова стали мигать красные лампочки. С каждым новым всполохом лиха оказывалось всё ближе и ближе, коснулось меня, обняло. Я почувствовала мерзкий запах гнили и лёгкий аромат каких-то дешёвых духов. Меня потрясли за плечо. Девушка, хватит кататься. Глаза с трудом открылись. Надо мной маячил красный берет дежурный по станции. Я успела разглядеть на её лице скотавшийся в комочки тональник и россыпь синих теней на щеках. Дома спать надо, сказала мне дежурная и помахала рукой, чтобы я побыстрее покинула вагон. Я вышла на станции. Никакого взрыва тут не было, горел ровный белый свет, как и всегда. Спускались и выходили люди, поезда шумно приезжали на платформу и скрывались в темноте тоннеля. Я медленно поднялась до середины лестницы, потом обернулась. Женщина стояла за моей спиной и медленно открывала огромный рот, из которого разворачивался длинный синий язык. На меня смотрела лиха. Я положила руку на грудь, нащупала ключ и нахмурилась. Было ощущение, что выйти я вышла, но не это было целью знато. Он придумал, как можно избавиться от лиха. от существа, которое никогда не убить, потому что всегда за человеком будет идти по пятам беда, всегда смотреть белыми глазами, обвивая синим языком. Но знад что-то знал, что-то такое, что мне предстоит найти. Я посмотрела на ключ. Кто-то задел меня, побежав на поезд, даже не оглянулся, обогнул дежурную и влетел в последний момент в закрывающиеся двери. Лиха ощерилась. «Дежурному по станции просьба пройти в комнату полиции», — прозвучал голос в динамике. Женщина выпрямилась, поправила синюю жилеточку и бодро пошла по станции прочь. А я наконец-то вышла из метро, пообещав себе, что больше никогда туда не спущусь. «У меня столько имен. Чаще всего меня зовут просто кот или тварь мохнатая». Заведись от того, что хотят сказать. Я тебе сейчас расскажу кое-что очень важное, а ты тем временем решишь, что тебе с этим делать. Так-то ты можешь свалить отсюда, это не твоя борьба. Но такие, как ты, не валят. Не та природа. Знал бы ты, как мы страдаем от таких здесь. Гибнут пачками. Но я не бог, чтобы ходить и всех спасать. «Это их дело!» Знат молча смотрел на толстого рыжего кота, который тыкал лапой в тесто, оставляя на нем шерстинки. «Я бы сказал, что я тебе в этом помогу, но это не так. Знаешь, все эти правила, условности, не я их придумал». Кот облизал лапу и засунул ее в муку. «Довольно портить пироги!» — проворчал со шкафа домовой. Кот не сходительно посмотрел наверх, но от теста и муки отстал. Короче, смотри. Тебе придётся грохнуть кучу народу. А если не сможешь закончить дело, то передать его другому. Годишь что? Знать не поверил своим ушам. Но в этом мире всё, что якобы кажется, то и есть на самом деле. Это он прекрасно понял за последние полчаса. Кот махнул хвостом, подняв со стола белое облако. Зря я попытался по-вашему это объяснить. Смотри, тебе надо освободить 100 душ, а если не получится, то передать дело другому. Так грохнуть или освободить, уточнил Знат. Это разные вещи. Слова сути дела не меняют. Кот